Глава 12 Дешива. Я проснулась с чувством тяжести. Мои руки и ноги были будто песком наполнены. Я не раз и прежде испытывала усталость, но сейчас она ощущалась совсем по-другому. Разум бодрствовал, но тело отказывалось подчиняться. А снаружи уже пробуждался лагерь. Скоро люди начнут подходить за благословением и найдут меня, скрючившийся под одеялом. Даже этот образ не мог заставить меня подняться с постели. Если бы не звуки снаружи, я бы думала, что время остановилось и лежало бы в темноте, не шевелясь. Скрип ступеньки под тяжестью чьих-то шагов должен был бы, как удар молнии, подбросить меня с постели, но я не смогла заставить себя даже глаз приоткрыть. Вслед за шумом шагов послышался голос Хармары. «Дешиво? Вроде ты сказал, что она еще не выходила». Она и не выходила. Голос Тефи. «Ты же называешь себя охотницей. Ты кразуй глаза». Послышалось ворчание и шаги в мою сторону. «Дешиво!» «Капитан!» Хармара опустилась передо мной на колени, и я кое-как приоткрыла оставшийся глаз. «Показать, что еще жива. Тебе плохо?» «Плохо мне?» Я не чувствовала себя больной лишь прикованный к циновке для сна и не способны пошевелиться. «Боль души», — сказал Тефи над нашими головами. «Вроде горе, когда кажется, что больше никогда не подняться». «Что, по-твоему, — сказал Ашар?» «Тссс», — прошипела Хармара. «Если так, может, лучше не поднимать эту тему?» И, подражая его, насмешливой смешливой интонации добавила. «Разуй глаза». Тифи что-то проворчал. В узкой щели, сквозь которую я смотрел, оба выглядели смутными тенями. Ну, по крайней мере, кто-то из сволочей уезжает. Может, эта новость ее порадует? Хорошая это весть или нет, зависит от того, кто уезжает и почему. Я облизнула губы, удивляясь, что вообще могу двигаться, и с усилием произнесла. «Кто и куда уезжает?» «Челтейцы» ответила Хармара. Некоторые поднялись рано и сворачивают шатры, а другие ведут себя, как всегда. Сворачивают? Почему? Хармара пожала плечами. Мы не знаем. Я хотела разбудить Ашара, пусть пойдет и спросит. Но подумала, вдруг ты уже знаешь. Я покачала головой и, собрав все силы, потянулась, напрягая, отяжелевшие руки и ноги. Ощущение обездвиженности ушло, но песок, словно наполнивший меня, пока я спала, никуда не делся. Отказавшись от протянутой хармары руки, я перекатилась на бок и с трудом встала, преодолевая сопротивление тела. Чуть приободрившись, я заметила, что доносящиеся снаружи звуки стали более назойливыми, более суетливыми. Я потащилась к окну, ноги пока были не вполне готовы удерживать мой вес — За окном все было в точности, как сказала Хармара. Некоторые солдаты сидели возле шатров, как обычно в такое время, ели и обменивались шутками, а другие разбирали и сворачивали шатры, пререкаясь с товарищами. Никакой закономерности в том, кто уезжает, не было видно. Готовились к уходу и солдаты в форме с зеленой каймой и синей. Я вздохнула и потерла лицо. «Говоришь, у Ашара не спрашивала?» «Он еще спит». Тефи пожал плечами. «Разбудите его, все равно, что мертвого поднять». Усмехнувшись, Хармара напомнила Тефи о том времени, когда они еще были в цепях, но в моей голове роились вопросы. Я оставила их привлекаться и пошла за маской и мантией. В облачении иеромонаха мне легче не стало, но я вышла в лагерь, хотя ноги и отказывались шевелиться». Я старалась выглядеть непринуждённой, не ослабевшей, и кивала солдатам, раздавая краткое благословение по пути, каждая недолгая пауза помогала собраться с силами. Состояние не улучшилось, даже когда я дошла до ворот и преодолела последний участок пути до шатра секретаря Ауруса. Но гладавшее меня беспокойство о собственном здоровье испарилось от громкого голоса Лео. Голос нёсся из-за незадёрнутой занавески на входе и два охранника секретаря Аоруса скривились при моем приближении. Тем не менее, ни один не рискнул помешать мне войти. Оба лишь расступились, вероятно, ошибочно полагая, что мое появление смягчит ссору. Секретарь сидел, развалившись на кушетке, и наблюдал, как Лео раздраженно шагает взад и вперед. Спор шел на Челтейском, и, остановившись у входа, я пыталась решить, Лео злится, нападая или обороняясь. Он, похоже, предпочел бы оставить меня в неведении, потому что, ткнув мою сторону пальцем, тем самым признав мое присутствие, на Левантийский не перешел. Как и отвечавший ему секретарь Аурус, чей ленивый тон контрастировал с напряженным лицом. Нет, скорее, с напряжением всего тела. Никогда не видела, чтобы кто-то умудрился так небрежно сидеть и при этом выглядеть совсем не расслабленно. Снова ткнув мою сторону пальцем, Лео остановился, изрыгая слова, звучавшие как «Ультиматум». Не помедлив в ожидании ответа и не продолжая угроз, он отвернулся от секретаря и шагнул ко мне. «Боюсь, я забираю с собой много больше солдат, чем планировалось, так что взятие Симая придется отложить до моего возвращения». «И дешиво Он шагнул ко мне, как всегда, используя близость как оружие. «Я вернусь. И тогда мы закончим то, что начали». Он похлопал меня по щеке, и я вздрогнула, как от пощечины. «Никуда не уходи, ладно?» После этих прощальных слов он покинул шатер. Хлопнула отброшенная им завеса на входе. «Вот воистину человек божий!» Ровным тоном заметил секретарь Аурус. Выпрямившись он сел и позволил себе нахмуриться, крепко сжимая руки. «Если бы он теперь скончался и отошел к Богу, все было бы намного проще». «Там солдаты уходят», — сказал я, махнув в сторону главного лагеря. «Да, но, надеюсь, теперь их уйдет несколько меньше». Лео не обрадовался, когда я, сославшись на «Старый закон», пригрозил увольнением командирам, вставшим на его сторону. Из-за этого он раскричался? Да. А еще он счел нужным сообщить, что ему известен мой замысел, и я могу не надеяться взять Симай без него и его людей. Но если рискну попробовать, он уверен, что я прославлюсь как самый глупый полководец в истории Челтея. Мне такая угроза казалась странной, но поджатые в тонкую суровую линию губы Ауруса выдавали, что для него это значило много больше, чем для меня. «Значит, он действительно забирает всех солдат, которые пойдут за ним, и уходит?» — спросила я. «Да, я знаю, он обещал вернуться. Но уйти добровольно, когда я еще не назвала его защитником? Меня беспокоит, что у него, вероятно, есть более важный повод». «Его свадьба. Я об этом уверен», — сказал Аурус, уже возвращаясь к привычному расслабленному состоянию. А солдат он забирает лишь, чтобы ослабить мои силы, помешать предпринять что-либо за те несколько дней, когда он будет отсутствовать». «Погодите. Брачный союз? Вы упоминали об этом раньше, но я не думала, что женится Лео». Невзирая на ранний час, секретарь поднял кубок с вином. «Да, конечно. Он женится на госпоже Сичи Манс. «Сичи?» «У меня отвалилась челюсть». «Нет, она никогда за него не выйдет. Разве только ее заставят?» «Она знает, что он собой представляет, и он сам не может желать этого брака, ведь однажды она его убила». «Судя по всему, этот брак окажется счастливее многих других», — мрачно произнес он. «Но вы, разумеется, правы, и ее заставляют». «Я нахмурилась». «И по-вашему это нормально? Вы приветствуете заключение брака, куда женщину вовлекают насильно?» Аурус подался вперед с преувеличенным драматизмом, разводя руками. «Я? Я не устраиваю никаких браков». «Хорошо. Значит, его устраивает девятка». «И девятка не устраивает брачных союзов. Если вы не заметили ваше святейшество, мы планируем захватить Симай, после чего и остаток Северной Кисии, а не заключать союзы и договоры с жалкими остатками их армии или ослабленным двором». «Вы хотите сказать?» Я крепко зажмурилась, пытаясь сообразить. «Кисянцы заключают союз только с Лео?» «С лордом Виллиусом и с теми командирами, которые готовы поддержать его риску и лишиться денег, когда их выгонят из армии». Я смотрела на Ауруса, ожидая, что он мне все объяснит, предоставит некое знание, придающее всему этому смысл, но он только молча смотрел в ответ. «Но...» — наконец заговорила я. «Почему?» «Для чего заключать союз только с ним?» «Полагаю, потому что он предлагает мир». «Меня такой ответ не устроил». «Но ведь он не контролирует девятку, так?» «Да». «Или армию». «Да, по большей части не контролирует». «И он собирается вернуться, чтобы взять и Май вместе с нами?» «Я так понял». Я плюхнулась на кушетку напротив Ауруса. «Вы понимаете, что все, о чем вы только что говорили... — Совершенно бессмысленно. — Ошибаетесь, ваше святейшество. Мои слова всегда имеют смысл. Просто планы лорда Виллиуса, скажем так, не ясны. — Получается, вы не знаете его планов? — Не знаю. Я глубоко вздохнула. — Тогда что же нам делать? Аурус встал и принялся неспешно вышагивать, следуя по стопам Лео. — Утром мы выступаем на Симаи. Мы надеемся, что мои угрозы вынудят многих солдат остаться с нами. И надеемся, что переговоры по секретному оружию не окажутся неудачными». «Секретное оружие?» Он постучал пальцем по крылу носа. «Не будем много от этого ожидать. Как говорится, готовься к худшему, надейся на лучшее. Ну а теперь, если вам от меня ничего больше не нужно, я должен идти. попробую воспользоваться законом девятки». «Или хотя бы им пригрозить?» «Посмотрим, не удастся ли с его помощью убедить еще больше командиров остаться». Он вышел, так и не допив вино. Я позавидовала его самоуверенности, той легкости и быстроте, с какой он решал, что делать дальше, и воплощал это в жизнь. Такая уверенность была и у капитана Дешивы Эйяровен. Она хорошо знала свое место в мире и что от нее требовалось в каждый момент» но пересекла море, и все изменилось. Глубоко задумавшись, я брела обратно в часовню, почти не обращая внимания на бурную активность вокруг. При нехватке солдат Симай нам не взять, а ждать возвращения Лео означало потакать его неведомым планом. Если собрать воедино все его противоречивые цели, то, скорее всего, эти планы подразумевали уничтожение не только меня, но и секретаря Ауруса и его солдат, как и последнего шанса ливантийцев обрести безопасную гавой на Челтейских берегах. Я чувствовала себя беспомощной, но каждый поклон и каждое обращение ваше святейшество, которыми меня приветствовали по пути, напоминали, что это не так. Я романах. Когда я вернулась, Ашар остальные сидели за утренней трапезой и негромко переговаривались, но все замолчали, едва я вошла». Шесть пар глаз с ожиданием обратились ко мне. «Лео уходит», — сказала я, отвечая на непроизнесённый вопрос, «и уводит верных ему солдат, сколько сможет». «Ну и с катертью дорога», — произнёс Рафет, возвращаясь к еде. Игнорируя его, я взглянула на Ашара. «Ты не против подняться со мной на крышу?» «Вот на эту?» — он указал вверх. «Да, на эту». «С удовольствием, капитан. Но, наверное, понадобятся ящики или что-то вроде того. Стены совсем плоские». хармара проглотила еду и указала на Рафета. «Плечи Роу удобнее». «Почему мои?» «Потому что ты самый высокий». «Лошадиная грива». Он указал на Джиру. «Он может помочь». Я вошла в часовню. «Оба можете, потому что на крышу надо влезть нам двоим, мне и Ашару». «Ну, давайте. Да идите потом, когда подсадите нас». Рафет заворчал, но Джиро подчинился и поднялся без жалоб. Во всяком случае, до тех пор, пока мои ноги не начали топтаться у него по плечам, когда я старалась подтянуться и влезть наверх. Мантия зацепилась за острый край крыши, и маску все время трепал ветер, закрывая обзор». «Давай уже, капитан!» сдавленным голосом сказал Джира. «Я сейчас не так силен, как был раньше. Залезай!» «Я пытаюсь!» «А ты думал, она окажется легче?» Засмеялся снизу Рафет. Мою руку подхватила другая рука. Ашар уже взобрался наверх. С его помощью и с последним толчком от Джира я втащила себя на ужасно хлипкую крышу часовни. Отдышавшись мгновение я кивнула Ашару и, сопротивляясь порывам ветра, поднялась на ноги. Далеко внизу некоторые солдаты подталкивали друг друга и указывали на нас, а другие, бросив беглый взгляд наверх, тут же возвращались к своим делам. «Пришло время. Сейчас или никогда?» «Мой народ!» — прокричала я на весь лагерь и дала Ашару время перевести еще более зычно. «Божьей воле, завтра мы выступаем в поход на Симай!» «И великий народ Челтея овладеет этой землей, как и подобает». Лишь начав свою речь, я сообразила, что понятия не имею, зачем им северная кисия. Но моих расплывчатых формулировок оказалось достаточно. Внизу, в лагере, люди воздевали кулаки к небу или падали на колени в молитве. Лишь немногие продолжали свою работу». «И во имя Бога призываю всех вас идти завтра вместе со мной, ибо через меня Бог ведет нас к победе и славе». Спустя несколько секунд, когда Ашар вслед за мной закончил это воззвание, послышался шквал приветственных выкриков. За все годы моего командования клинками ни один отряд не встречал мой призыв с такой горячей поддержкой. От восторженных лиц и выкриков... От воздетых мечей и рук, от молитвенного поклонения у меня дрожь пошла по коже. Сила этой маски и одеяния, сила моего звания оказалась больше, чем я могла даже представить. Оставалось только ее использовать. «Приготовьтесь! Завтра мы выступаем!» После финальных слов некоторые солдаты поспешили разойтись, а другие продолжали молиться, стоя на коленях и поднимая к небу глаза равнодушными остались немногие. Я решила, что это люди Лео и старалась не обращать внимания на несогласных. Я ведь больше не капитан, и чтобы они не думали, никто не сможет бросить мне вызов. Что ж? сказала шарар, полагая все прошло хорошо. Может мы уже спустимся. Ты иди. А я еще немного постою здесь как напоминание обо всем что сейчас сказала. Грозно глядя вниз в развивающемся на ветру одеянии, что-то вроде того. Он кивнул и оставил меня одну. Хотя слушавшие мою речь солдаты расходились один за другим, собирались другие, те, кто пропустил представление. Слухи быстро распространялись. Я стояла, стараясь держаться как можно более неподвижно, чтобы выглядеть богоподобной статуей, и предостережением для всякого командира, кто подумывал уйти с Лео. Я не знала, изменит ли ситуацию моя речь и мое присутствие, но стояла на крыше, пока солнце не достигло зенита, и те, кто еще паковал вещи, не закончили свою работу. И все это время Лео пристально наблюдал за мной с дальнего края переднего ряда. Мы оба молчали, глядя друг на друга из-под масок. Его взгляд, пусть и неразличимый, был напоминанием, что в любой момент, когда Лео будет готов уничтожить меня, он способен отобрать то, что дал. Я не дрогнула. Только выпрямилась, чтобы быть еще выше, и стояла на крыше, глядя на него сверху вниз. Но когда, наконец, он развернулся, чтобы уйти, забирая с собой солдат, ноги подо мной подогнулись, и я поняла, что дрожу. Долгий взгляд Лео был обещанием. «Не взять Симай, будет хуже смерти». Все, похоже, были пределе кроме меня, и пока лагерь за окном разрушался, и отковыривала щепки от подоконника. Сборы выглядели так же хаотично, как и в лагере левантийцев. Отличались только приоритеты и последовательность действий. Мне казалось, настроение в лагере переменится в отсутствии Лео. Тем не менее, внешне все осталось по-прежнему. Ушедшие с ним солдаты торопливо сворачивали шатры и паковали припасы. Воздух наполняли бодрые крики и вездесущая вонь из выгребных ям. А я все царапала дерево подоконника и постукивала ногой. Я давно не была так напряжена. Даже рокот голосов левантийцев у меня за спиной больше не успокаивал, хотя должен был. «Знаете, чего я больше всего жду от нашего возвращения?» — спросил Тефи, когда вся команда собралась за утренней трапезой. «Хорошей еды! Здесь никто не умеет как следует приготовить мясо, только портит его». Остальные бормотали с полными ртами, соглашаясь. Я попробовала припомнить, какой была еда дома. Воспоминания приходили медленно. Я как будто продиралась к ним сквозь густой лес». Прошло не так много времени, но случилось столько всего, что, кажется, минул век, и воспоминания начали угасать, как и все остальное, делавшее меня левантийкой. Суета снаружи все продолжалась. Секретаря Ауруса пока не было видно, и хотя у него наверняка всюду полно важных дел, я не могла избавиться от ощущения, что он наказывает меня за то, что не сумела привлечь на нашу сторону всех командиров. Наша сторона. Что за странные мысль? Можно подумать, я когда-нибудь хотела идти вместе с Челтейской армией на штурм Кисянского города. Сотни раз я напоминала себе, что челтейцы пошли бы и без меня. Что мое присутствие в их рядах — в большей степени борьба за будущее моего народа, чем предательство сечи. Я сжимала и разжимала кулаки, чтобы удержаться, не начать шагать взад-вперед, привлекая внимание остальных все еще переговаривающихся за едой. «Капитан?» Я вздрогнула, не заметив, как приблизился Ашар. «Что?» — спросила я, стараясь говорить спокойно, хотя сердце громко стучало. «Остальные, они... хотят знать, каких действий ты от них ждешь». Бросив взгляд через плечо, я увидела, что вся разношерстная группа левантийцев выжидающе смотрит на нас. «А чего жду я?» Кроме помощи, которую просила у Ашара, я об этом даже не думала, полагая, что они станут делать, что пожелают, и уйдут в любой подходящий момент. «Никаких», — ответила я. «Вы все свободны сделать собственный выбор. Я верю, что могу дать вам лучшее будущее, именно поэтому я здесь. Но не пойду по пути Гидеона. Я не ваш командир. У вас его больше нет». Судя по их лицам, им было так же странно слышать это, как мне говорить. «Я не жду, что вы последуете за мной», — добавила я. «Я избрала нелегкий путь. Если захотите уйти, то уверена, суматоха отбытия армии вас прикроет, тем более в отсутствие Лео». Они переглядывались, и я вдруг обнаружила, что не могу дышать. Я сказала им то, что думала, но если они оставят меня... «Если поняли, что я хочу сделать, и все же уйдут, как тогда я могу сохранить уверенность в своем плане?» «Я не знаю, куда мы могли бы пойти», — сказала Хармара шепотом, словно не хотела, чтобы остальные слышали ее признание. «Присоединиться к Эзме? Гидеону? краху Рафет звучно сплюнул на пол. «Да пошли они все!» «Я совсем не хочу воевать за челтейцев. «Сказал Тефи. «Но не хочу и увязнуть в их лошадином дерьме». «Тебе не придется», — заверила я. «Я сражаюсь только ради возможности использовать положение, которое дал мне Лео, и получить то, что нам нужно, возместить нанесенный нам ущерб». Рафет фыркнул и бросил на тарелку корочку хлеба, но насмешки, которую я ждала, не последовало. Он сидел, смотрел на оставленную еду, А вокруг него остальные переглядывались и в нерешительности отводили взгляды. Пусть мне не хотелось за них отвечать, но не хотелось и остаться одной. «Я остаюсь», — пожал плечами Ашара. «У меня вроде бы нет других планов». Даже смех прозвучал неловко, но никто не спешил уходить. Наконец Рафет, как и Ашар, пожал плечами. «Ладно, можно задержаться подольше и поесть их еды». «Если не уйдете сейчас, следующий шанс может выпасть не скоро, произнесла я. «Тогда будем надеяться, что они выучатся лучше готовить». Скачка в окружении войска челтейцев пробуждала неприятные воспоминания. Было столько городов и селений, куда мы врывались, как чудовище, какими нас и считали. Уничтожали все на пути, опьяненные обещанием Гедеона». Обещанием будущего, которое, как я надеялась, было не совсем уж недостижимо. Ашер ехал рядом со мной, но другие отстали, чтобы выглядеть просто попутчиками. Впереди были только секретарь Аурус и легаты. Такой порядок явно зависел от иерархии, чего никогда не случалось в походах левантийцев по степи. Каждый командир позади, вероятно, ехал в окружении своих капитанов или подчиненных, Те, кто ниже рангом, находились в хвосте с рабами и обозом. Вожаки нашего гурта обычно скакали во главе, а все прочие командиры, от старейшин до капитанов-клинков, шли пешком или ехали внутри гурта, как хотели. Как нужно для дела, а не на показ. Неприятные ощущения не оставили меня и на другой день. Я старалась развеяться, и ненадолго получилось, но когда вдалеке темным контуром на фоне утреннего тумана показался город Симай, вернулся пережитый прежде ужас. Когда-то я стояла здесь и смотрела на нашу очередную цель. Город в панике гудел, а я почти не испытывала сочувствия. Теперь зрение у меня было не такое ясное, похолодало, и меня охватили стыд и сожаление. В стороне от дороги за деревьями показались новые смутные силуэты, очертания невысоких строений и какое-то движение между ними. Когда мы приблизились, стало видно, что это всадники. Лагерь. «Ашар, мой единственный глаз ненавидит такой тусклый свет. Что там, новый Челтейский лагерь? Или Кесианский?» От внезапного осознания, что я, возможно, выступая не только против народа Сечи, но и против нее самой, мне сдавила грудь. «Я... я думаю, это лагерь ливантийцев». «Что?» «Не может быть». «Точно, там ливантийцы. Их шатры стоят не рядами. Ни один не крупнее и не ярче остальных. И там больше лошадей, чем обычно держат челтейцы Я смотрела на приближающиеся фигуры, вокруг разрастался гомон. Командеры, ехавшие позади, поравнялись с нами. Они прежде нас заметили лагерь. Один из них поскакал вперед к секретарю Аурусу, без сомнения намереваясь задать тот же вопрос, на который я искал ответ. Кто такие эти ливантийцы, и ли секретарь, встретив их? «Они приближаются», — сказала я, подъезжая к Ашару. «Узнаёшь кого-нибудь?» «К сожалению, да, капитан. И, боюсь, тебе это не понравится. Они были теперь почти рядом с нами, но дневной свет быстро таял, и я не могла разобрать никаких подробностей, кроме рогов, которые словно вырастали из головы первого всадника». «О, нет, не! Голос дрогнул, и я беспомощно посмотрела на Ашара молча умоляя развеять мой самый сильный страх. Этого не случилось. Через несколько мгновений группа левантийцев придержала лошадей перед секретарем Аурусом. И уже нельзя было не узнать костяной головной убор, как корона, возвышающаяся на голове заклинательницы Эзмы. «Добрый вечер, секретарь!» — сказала она, не удивляясь и без церемоний. Ее взгляд скользнул в мою сторону, задержавшись на моем, к счастью, скрытом маской лице. «Дешиво!» Она улыбнулась, что должно было выглядеть теплым приветствием, а не вызвать леденящий страх, который я чувствовала. «Я так рада, что милость Божья привела тебя обратно ко мне. Впереди много дел.